Глава 29. Кошмар наяву. Утро было туманным и зябким, до да дрожи в костях. Я уже давно перестал удивляться изменчивости погоды в вороннем гнезде, и все же сегодня, казалось, само небо плакало по катюхе. Моросящий дождь неприятно холодил лицо. Пришлось перебираться с ребятами под навес в нашем дворе, чтобы скрыться от влаги. Кики и Рыжий пока не подтянулись, мы мерзли втроем. Это он! причитал глеб стуча зубами он с катюхой что то сделал я не верю что деревня ополчилась на маленькую девочку и проклятие сожрало ее не верю слышите успокойся дрожа всем телом ответил я паника делу не поможет с чего ты вообще взял что она пропала вы должны были встретиться но вдруг у нее не вышло. и она сейчас дома в тепле и уюте в каком к черту теплее и уюте заорал глеб каждое утро на протяжении нескольких лет Она приходила ко мне каждое утро. Мы завтракали вместе. Для меня ее утреннее появление почти то же самое, что подъем. А сейчас за день до моего совершеннолетия она взяла и пропала. Парень схватил меня за ворот куртки, но я не стал сопротивляться. Может, Катюха и не родная сестра мне, но я отношусь к ней именно так. Она М мне нужна, Слав. Я понял. Все же, отодвинув Глеба от себя, проговорил я. В деревне вообще пропадали люди? «Конечно — Конечно! — воскликнул он. — Это же воронье гнездо! — А самое страшное то, — подала голос Зоя, — что их так никто и не нашел. Бедная Катя. Мы стояли под навесом, обсуждая пропажу подруги, но деревня никак на это не реагировала. Не то чтобы я ждал полицейских машин или штаб психологов, обычно работающих с родителями пропавшего ребенка, но какое-то участие местные должны были проявить. Может, конечно, погода сыграла свою роль и в солнечный день люди менее равнодушно отнеслись бы к нашей беде, если эта беда вообще существовала. Я склонялся к тому, что в один раз за несколько лет Катюхе можно было взять от отгул и не позавтракать с Глебом. «Да вы чего оба в самом-то деле? Похоронили ее уже. Нужно для начала всех расспросить, обшарить все окрестности, а потом только выводы делать». «Кого расспрашивать будешь?» — взвился Глеб. «Батю ее? Так он и рассказал тебе все». Этот говнюк точно с ней что-то сделал. Да я лично голыми руками его придушу. Спрашивать в лоб не имеет смысла, — рассудительно сказала Зоя. Но, может, проследим за ним? Хотя до твоего совершеннолетия только день остался. Да плевать мне на это! Лишь бы мелкая была в порядке. Слав, что нам делать? Я не мог дать ответ на этот вопрос. Мало того, что я действительно не знал, что делать. Так еще и не понимал, почему Глеб требует ответа у меня, а не сам решает, как поступить. «Может, все это очередная шутка Толстого?» — тупо выдал я. «Да отстань ты уже от этого Толстого!» — выдохнула Зоя. «Он, конечно, олень, но у него самого есть младшая сестра. Он бы так не поступил». Я вспомнил девчушку, сидевшую у Ваньки на шее, когда он со своей шайкой разыграл нас на кладбище. Еще тогда мне показалось, что она и этот бугай похожи между собой внешне. «Вы как хотите, а я к соседу пошел», — не выдержал Глеб. «Кому, как не ее отцу, знать, что случилось? Я поспрашиваю его, будто просто сочувствую горю и посмотрю на реакцию. И если заподозрю его, то придушу». Я машинально закатил к небу глаза. Изначально ведь именно я предлагал начать с расспросов, а Глеб был убежден, что спрашивать о Катюхе у ее отца бессмысленно. Как изменчиво мнение людей? «Я с тобой». Бросил я и поплелся следом. Оставлять Глеба в таком состоянии, наедине с человеком, которого он уже записал в преступники, было опасно. Мы перебежали улицу, прикрыв головы капюшонами ветровок, оставили позади пару соседних домов и оказались у Катюхиного двора. Звонка не было. Вместо него к небольшой петле на заборе веревкой была привязана палка. Я, как познавший все тонкости деревенской жизни, взял палку и постучал ею по воротам. За ними мгновенно залаяла собака. «Иду, иду!» Через пару минут послышалось хлюпанье сапог по гряди. «Да тихо ты, хаврошка! Ишь, растявкался!» Массивные железные петли скрипнули, и ворота открылись. К нам тяжелой походкой вышел крупный, круглобокий мужчина в дождевике. Кажется, он удивился гостям. «Чего замерли-то?» — буркнул он. «Не туда попали, что ли?» «Да нет», — протянул Глеб туда. Что ты сделал с Катюхой, гад? Он хотел было кинуться на мужчину, но я вовремя его остановил. Здорово, конечно, он горю сочувствует. Дознаватель хренов. Простите его. Пытаясь сгладить ситуацию, заторопилась Зоя. Просто он очень переживает за нее. Мы все переживаем. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз видели Катю? Куда она могла уйти и почему? «Какую еще нахрен Катю?» — нахмурился мужчина. «Вы пьяные, что ли? Или это у вас, как там говорят-то, приколы такие?» «Нет». Зоя, как и мы с Глебом, захлопала глазами. «Не приколы, я про Катю спрашиваю. Про Катю!» «А я спрашиваю, про какую нахрен Катю?» «Про вашу дочь!» — воскликнул я. Некоторое время мы жгли друг друга взглядами. Мужчина смотрел сурово, мы растеряны. Вокруг стоял, как мне казалось, обычный туман от дождя, но на самом деле в воздухе повисла мистическая пелена забвения. По-другому я не мог объяснить происходящее. — Ну вы совсем оборзели! — разъярился хозяин дома. — А ну пошли отсюда, пока по шее не надавал! — Еще удумали! Дочь моя! Мужчина развернулся и захлопнул перед нами ворота. Я услышал, как он кинул со злобой. — Совсем никакого уважения! «Скоты!» Назад под навес плелись молча, раздавленные и опустошенные, будто часть сердца вырвали. Если хоть на секунду предположить, что все забыли о существовании Катюхи, то дело точно становилось необычным. А необычное, я давно так решил, это точно хуже, чем самое страшное обычное. «Эй, молодежь!» Бабушка открыла створку окна и выглянула наружу. «Чего мерзнете? Заходите в дом чай пить!» «Ба!» — не обращая внимания на приглашение, почти шепотом проговорил я. «А ты Катюху помнишь?» «Какую? Их же в деревне несколько!» «Ну, Катюху, соседскую девчонку, вон из того дома!» Я повел рукой в сторону ветхой лачуги. «У нее еще мать, паралитик!» «Да бог с тобой, Слав!» — заволновалась бабушка. «У них и детей-то никогда не было! Егор один ухаживает за женой!» Руки тут же опустились. Сомнения в том, что Катюха пропала, отпадали. К тому же ее забыл не только отец. Как же так? Бабушка наверняка много раз видела из окна, как я разговаривал с Катюхой. Костя, сосед, тоже был свидетелем нашей беседы, когда мы чинили с ним фундамент. Если отец подруги и мог соврать в своих каких-то совершенно ненормальных интересах, то бабушка нет. «Так вы зайдете?» «Нет, ба, нам нужно кое-куда сходить». «День рождения!» — кивнула она. — Я помню. Да, он самый. В горле образовался ком. Говорить не хотелось. Хорошо, что бабушка в этот момент закрыла окно и скрылась из виду. Я посмотрел на ребят. Они выглядели хуже некуда. Глеб раньше никогда не бывал растерянным. Подавленным, да, но не растерянным. А сейчас парень смахивал на первоклашку, заблудившегося в коридорах школы 1 сентября. Зоя была готова расплакаться. — Что... что происходит? — с ужасом спросил Глеб. — Как про нее могли забыть? Это не... это не может быть правдой. — Мне страшно, — схлипнула Зоя. — Я не хочу... не хочу жить в этой деревне. Почему это все с нами происходит? Я обнял ее за плечи, хотя сам чувствовал, как отчаяние вцепилось в меня мертвой хваткой. — Что будет дальше? Кто следующий? Страх сковал легкий, и я выдохнул через силу. Нельзя все так оставлять. Мы отыщем Катюху, чего бы нам это ни стоило. Слав. Глеб смотрел на меня опустошенными глазами. Пообещай, что не перестанешь ее искать, когда меня с вами не будет. Пообещай, что сделаешь все возможное для нее. Я... Слова проговаривались с трудом, царапая горло. Сердце щемило. Сделаю все возможное. Зоя совсем расклеилась. Зарыдала в голос и уткнулась мне в грудь, сжимая ткань ветровки. Я обнял ее еще сильнее, зачем-то притянул к нам Глеба и не отпускал их очень долго. Они тоже не отпускали меня. Мы выдохлись. Устали. — Эй! Все трое встрепенулись. Сколько мы так стояли? Долго. Кики и Рыжий, открыв калитку, шагали к нам. — Чего это вы обжимаетесь? — изумился Рыжий. — Катю никто не помнит. Быстрее всех ответила Зоя. Будто ее и не существовало вовсе. Родной отец и тот забыл о дочери. Как такое возможно? Знаем уже! Хмуро буркнул Кики. Тоже людей расспрашивали. Зато у нас есть еще одна зацепка. Не до отпечатков сейчас, прикрикнул Глеб. Да не в отпечатках дело. Может быть, Катюху никто и не помнит, и она похищена какой-то незримой силой. Но мы с Кики точно уверены, что она жива. Слова «жива» или «мертва» еще никто до этого не произносил, хотя друзья подразумевали и всякое, я полагаю. По спине волной прошла дрожь. «Что?» — ахнул Глеб. «Что вы нашли?» «Рисунок!» — объяснил Кики. «В том доме, где вы раздобыли фотографию кухлы на воротах, с внутренней стороны есть рисунок мелом». «Не было там никакого рисунка», — нахмурился Глеб. «Он есть!» «Мы мимо дома проходили». — подхватил Рыжий. — И снова услышали плач младенца. Проверять, конечно, не хотелось, но мы все равно пошли. Рисунок действительно есть, Глеб. На нем изображена девочка в сарафане, а снизу надпись. Качу надо найти. Я молчал с силой, сжимая Зоину ладонь. Подруга даже не сопротивлялась. Страх впитался в каждого из нас, намереваясь навсегда засесть глубоко в душе. — Сам подумай, — обратился Кики к Глебу. «Если теперь такая чертовщина творится, что люди собственных детей забывают, разве не может какая-нибудь нечисть с нами шутки начать шутить?» Вороне гнездо всегда было проклятым местом», — отрешенно проговорил Глеб. «И что делать?» «Видимо», — произнес Рыжий, судорожно вздрогнув, «чтобы найти Катюху, придется сыграть в прятки с призраками».